Деловая жизнь Ознакомившись с городом, я решил заняться делами. Узнав, что все деловые люди собираются в специальном кафе на Пере, я пошел туда, потребовал чашку кофе и уселся выжидательно за столик, не наклюнется ли какое дельце. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Ко мне подсел неизвестный господин, потрепал меня по плечу и сказал «Здравствуйте, господин писатель, не узнаете меня?»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 Хотя я до сих пор рогатых овец не встречал, но это была, очевидно, особая местная порода. Я кивнул головой с видом знатока. «Очень хорошие дельца. А когда прикажете внести деньги?» «Да хоть сейчас. Чем скорее, тем лучше». «Сколько тут у вас? Ровно двадцать?» «Ну вот и спасибо. Завтра утром бараны уже будут у нас. Хотите, я приведу их к вам показать?» Я замялся. «Не знаю, удобно ли это. Вдруг ни с того ни с сего...»